Глава восьмая Когда Максвелл вернулся, таща свой чемодан, оп, сидел перед очагом и подрезал ногти на ногах большим складным ножом. Неандерталец указал лезвием на кровать. — Брось-ка его туда, а сам садись рядом со мной. Я только что подложил в огонь парочку поленьев и того, что в банке, хватит на двоих.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 — продолжал Максвелл. — Не слишком ли ты перегнул палку? — Ну, я, пожалуй, и вправду немного увлекся, — признал Об. — Но ведь публика как раз этого и ждет от дикого неандертальца. — Она далеко не глупа, — заметил Максвелл. — Она проболталась об этой истории с артефактом на редкость ловка. Ловко! — Ловко! «Разумеется. Неужто ты думаешь, что она и в самом деле проговорилась нечаянно?» «Я об этом вообще не думал», — сказал Оп. «Может быть, и нарочно. Но в таком случае зачем ей это? Как ты думаешь?» «Скажем, она не хочет, чтобы его продавали».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 Сунул его в карман и, взяв банку, протянул ее Максвеллу. Максвелл сделал большой глоток. Огненная жидкость полоснула по горлу, как бритва, и он закашлялся. «Ну, хоть бы раз выпить эту дрянь, не поперхнувшись», — подумал он. Кое-как проглотив самогон, он еще несколько секунд никак не мог отдышаться.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 она в любой момент может присоединиться к той системе, какая ей приглянется. Это довольно таки сложно. Орбиты законных местных планет спутаются в клубок. Не обязательно, возразил Максвелл. Она ведь может выбрать орбиту в другой плоскости, и тогда ее присутствие практически на них не отразится. Он взял банку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 что от звука его голоса холодное сверкающее великолепие вокруг может рассыпаться облаком мерцающего иния, ибо там царила тишина, ненарушаемая ни единым шорохом. Это было безмолвное, холодное и пустынное место. Все его великолепие и вся его белизна терялись в этой пустынности».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 Что-то произошло, его швырнуло не на ту планету, на которую он отправился, а в какой-то забытый уголок Вселенной, куда человек, быть может, проникнет не ранее, чем через миллион лет, так далеко от Земли, что мозг отказывался принять подобное расстояние. Он снова уловил какое-то...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 Они знали, что это мутация. И если они достигли таких высот знаний, что могли контролировать мутации...» Он умолк и посмотрел на Максвела. «По-твоему, произошло что-то в этом роде?» «Пожалуй», — сказал Максвелл. «Я все больше и больше склоняюсь к этой мысли». Вейпей, сказал Оп, протягивая банку. Тебе это будет полезно, а потом дай и мне отхлебнуть. Максвелл взял банку, но пить не стал. Оп, протянул руку к дровам, могучими пальцами ухватил полено и бросил его в огонь. Столп искр унесся в трубу, снаружи за стенами стонал ветер. Максвелл поднес банку к губам. Самогон хлынул в глотку, как поток лавы. Он закашлялся, но хоть бы раз выпить эту дрянь, не поперхнувшись, и протянул банку опу. Оп поднял ее, но пить не стал и посмотрел на Максвелла. — Ты сказал, что-то, ради чего необходимо жить, что-то не позволяет им умереть, заставляет их существовать в любой форме,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 И хоть убей, я не могу догадаться. — Во всяком случае, — заметил Оп, — они знали, где искать покупателей. И что же ты собираешься предпринять? — Я попробую поговорить с Арнольдом. — Ты умеешь выбирать крепкие орешки, — сказал Оп. — Видишь ли, я могу говорить только с самим Арнольдом.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 а у этих ребят он есть, у твоих призраков. — У них еще много всякой всячины, — ответил Максвелл. — Я и миллионной части не видел. Я познакомился лишь с некоторыми образчиками, которые выбрал наугад, только чтобы убедиться в истинности их утверждений. — Но одного я так и не могу понять, — сказал Лоб. — Ты все время говоришь о планете. «А как насчет звезды?» «Планета заключена в искусственную оболочку. Какая-то звезда там есть, насколько я понял, но с поверхности она не видна. Дело в том, что звезда для них не обязательна. Если не ошибаюсь, ты знаком с гипотезой пульсирующей Вселенной». «Типа «Уйди, уйди?» — спросил он. «Та, которая взрывается...»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 Наверное, для планеты тоже существует свой предел, но до него еще далеко. Однако сами они, как раса, утратили жизнеспособность, хотя хранят в своем архиве мудрость двух вселенных». «Пятьдесят миллиардов лет!» — пробормотал Об. «Пятьдесят миллиардов лет познания мира!» «По меньшей мере», — уточнил Максвелл. Вполне возможно, что срок этот гораздо больше. Они умолкли, пытаясь охватить мыслью эти пятьдесят миллиардов лет. Огонь бычаге потрескивал, словно что-то шептал. Издалека донесся бой курантов консерватории, отсчитывающих время».